Глава 25. Стас. Прошлое. Ирина, возмущенная и вместе с тем беспомощно посмотрела на меня. Прошла почти минута. Будем в гляделке играть, девочка. Ирина вспыхнула, сдернула с вешалки сумку и обулась, выйдя в подъезд. Вот и славно. Я закрыл дверь. Ирина спускалась впереди, стараясь держаться подальше от меня. Проигнорировала открытую перед ней переднюю дверь внедорожника и забралась на заднее сиденье. Я знал, где живет Серега, поэтому сразу поехал туда. Ирина молчала. Тишина в салоне автомобиля казалась гнетущей. «Тебе лучше пожить на квартире Сереги, Ближе к месту работы и безопаснее», — сказал я, чтобы не молчать. Ира надула губы, смотря в окно, потом быстро посмотрела на меня. «Даже в армии на сборы дают больше времени». Я улыбнулся. Иногда и пяти минут времени нет на сборы. Потом чертыхнулся. «Навряд ли в крошечной женской сумочке лежит что-то нужное». Остановил автомобиль и вышел, открыв двери. Ира насторожилась. «Ладно, начало было херовое. Давай заново. Я Стас, друг твоего парня. Он просил меня приглядеть за тобой, потому что сильно за тебя переживает, и... Стоп, перебила меня, Ира. Отвези меня и все, дальше я сама». Я же не успела с собой ничего взять. У меня в квартире Сережи почти все осталось. Я к маме пришла временно пожить, пока Сережи нет. Только появилась и сразу же куча проблем создала. Я все решу завтра, договорились. Да, отлично улыбнулся я, возвращаясь за руль. И все равно ты хам, неожиданно заявила Ира, в отличие от Сережи. Ну так я и не Сережа, передразнил я, одергивая себя. Пигалицу удается выводить меня на эмоции невероятным образом. Хочется саронизировать в ответ. Окончание вечера было чудесным. «Спокойной ночи, Станислав», — пожелала мне Ира, и едва услышала ответ, захлопнула дверь, быстро закрыв на все существующие замки. Все-таки обиделась. Нехорошо получилось. Вроде бы как исполнил обещание, данное другу, но при этом задел чувства. Она ведь еще совсем девчонка. Серега с ней всего полгода как встречается. Полгода или чуть больше. Кажется, ей недавно исполнилось 19. «Ладно, пора возвращаться домой. Телефон звонил уже дважды. Жена переживает». Я спустился во двор, глянув на окна квартиры Сереги, замерзший силуэт в оконном проеме. Чертахнулся и поднялся обратно, позвонив в дверь. Ира открыла, удивленно взглянув на меня. «Кажется, мы попрощались. Крайне поспешно». Я протянул ей телефон. «Запиши мне свой номер. Это уже явно лишнее». «Не лишнее. На мне теперь ответственность за твою сохранность. Пиши!» «С нажимом сказал я». «И потом ты от меня отстанешь?» Я прислонился плечом к дверному косяку. «Не факт. То есть?» Нахмурила Сира, возвращая мне телефон. Я тут же набрал ее номер, проверяя, не обманула ли. Раздалась едва слышная триль. Не обманула. «Буду звонить», — махнул я телефоном. «Проверять, все ли с тобой в порядке. Пока Сереги нет. Это иногда затягивается, знаешь». «Знаю», — сверкнула глаза мира. «Сейчас это будет означать только то, что ты будешь досаждать мне, да?» «Не досаждать, проверять, присматривать. Не гуляй поздно вечером». «Я не гуляю», — обидела Сира. «У меня есть Сережа. Кажется, ты говорил, что тебя ждет семья?» «Ждет, поэтому не обижайся, если был резок. Нам придется найти общий язык». «Спокойной ночи, Стас». «Теперь уже окончательной спокойной ночи». «Теперь да». Ира улыбнулась и начала закрывать дверь. «До завтра, Ира», — не удержался я, чтобы не подколоть ее, заметив, как вспыхнули возмущением светло-голубые глаза. «Общий язык нам пришлось находить долго. Насколько легко у нее сложилось общение с Серёгой, настолько же тяжело нам давалась даже простая дружеская беседа. Я принялся встречать ее с работы и отвозить домой. Так что не ребята с фирмы отца а приглядывали за ней». Но я лично, кажется, даже мой друг так ревностно не следил, чтобы девчонка оказывалась дома не позже 10 часов. Ира меня неистово раздражала и волновала. Сам того не замечая, я принимался пикироваться с ней и придирался по пустякам, не имея на это никакого морального права, но все равно придирался и вел себя как надзиратель или ревнивец.